В петербурге пушкин остановился по обыкновению в демутовом трактире довольно долгое время употребил он на выбор и приискание себе дачи. не желая тратить денег на временный наем квартиры в городе он переехал с супругой своей в царское село из демутого трактира аненков я живу в царском селе в доме китаевой на большой дороге Пушкин Вяземскому, 1 июня 1831 года. Летом 1831 года Пушкин жил в царском, в доме Китаева. Китаев в 20-х годах был придворным лакеем. Он умер в том же году, в котором Пушкин жил на его даче. Наследники Китаева впоследствии слегка расширили дом пристройками. Удалось установить, что этот дом принадлежит в настоящее время вдове Ивановой. Он находится на углу Колпинской и Кузьминской улиц, Колпинская 2. На противоположном углу теперь находится Свято-Троицкая санатория, а в 1831 году дом этот, как теперь удалось установить, принадлежал семье Лениных, вельговскому Недавно удалось найти в архиве Царскосельского дворцового управления чертежи и рисунки дома Китаева до перестройки и после неё. Перестройка заключалась в том, что с обеих сторон фасад дома был увеличен на два окна, а четыре колонны в середине дома были заменены галереей. Таким образом, был испорчен типический ампир Александровской эпохи. Но все эти перестройки не слишком нарушили общий наружный вид дома. Сравнивая рисунок 30 годов с тем, что мы видим в настоящее время, сразу узнаешь дом Китаева. Внутреннее расположение комнат осталось, разумеется, тоже прежним. Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку, без тещи, без экипажа, следственно, без больших расходов и без сплетень. Пушкин на Щекину. 1 июня 1831 года из Царского села. Мой брат и его жена проведут лето в Царском селе. Они в восхищении друг от друга. Моя невестка очень очаровательная, хорошенькая, красивая и остроумная, к тому же и очень славная. Павлищева, сестра Пушкина, мужу, 4 июня 1831 года. Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской. На силу до нас и вести доходит. Пушкин на щекину. 11 июня 1831 года из Царского села. В 1831 году, когда Пушкин, женившись, проводил лето в Царском селе, он посетил лицей. Никогда не забуду восторга, с которым мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших дедов, мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми. На каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в царско саду то с женою, то с Жуковским. Грот. Княгиня Вера Федоровна Вяземская рассказывала, как в первые месяцы супружеской жизни напугал Пушкин молодую жену свою, ушедшей гулять, и возвратившись домой только на третьи сутки. Оказалось, что он встретился с дворцовыми ламповщиками, которые отвозили из царского села на подчинку в Петербург подсвечники и лампы. Разговорился с ними и добрался до Петербурга, где и заночевал Бартенев. В 1831 году один знакомый встретил Пушкина в Петербурге на улице задумчивого и озабоченного. «Что с вами?» «Все читаю газеты». «Так что же?» Да разве вы не понимаете, что теперешние обстоятельства чуть ли не так же важны, как в 1812 году?» — отвечал Пушкин. Бартенев. «Здесь холера, то есть в Петербурге, а царское село оцеплено».